Учет на глине Действительные деньги всегда являются деньгами мирового рынка. Это высказывание Маркса в такой же степени предваряет будущее открытие в области экономической истории, как открытие в физике мысль Ленина «электрон также не исчерпаем, как атом». На равнинах, где располагались месопотамские города, не было базальта, и потому нечем было перетирать ячмень в муку. Не было металла для сушнеков, инструмента и оружия. Не было камня и леса для построек. Древняя Месопотамия не могла существовать без внешней торговли. В 2000-летии оставались неизменными основные торговые пути. По ним везли уже не медь и олово, а железо, не шерсть, а шёлк, не драгоценные камни, а жемчуг и пряности. Хозяйственная структура, ориентированная на поступление сырья извне, продолжала существовать. Американский востоковед Оппенгейм, один из исследователей древней Месопотамии, выделил два типа торговли в третьем тысячелетии до нашей эры. Первый — экспорт готовых изделий ради получения сырья и других товаров, необходимых в городе-экспортере. Второй — экспорт. Перевозка товаров, купленных в одном месте и продаваемых в другом. При первом типе торговли можно обойтись без денежных средств, но для второго в какой-либо форме деньги необходимы. Имеет смысл рассказать о наиболее интересной стороне экономической жизни древней Месопотамии. в стороне, непосредственно связанной с появлением денежного обращения, с выделением денег из мира товаров. Любого, кто знакомится с древнешумерскими общественными отношениями, не может не впечатлять непрерывная и всеохватывающая учетно-отчетная кампания, которой было подчинено практически все. Каждое, даже самое незначительное хозяйственное событие. Например, на каждое плодовое дерево в момент его посадки заводилась глиняная табличка, как бы паспорт дерева, его учётная карточка. Каждый год часть поверхности таблички смачивалась, и на ней фиксировалось количество плодов. собранных с дерева в текущем году. С годами дерево старело, сборы падали, и приходил момент, когда компетентное должностное лицо обращалось в вышестоящую инстанцию с предложением вышеуказанное дерево срубить. Разрешение срубить записывалось на той же табличке. Текст на ней завершался утверждаемой свыше справкой, свидетельствовавшей, что ствол упомянутого дерева поступил на склад. Шумерская бюрократия оставила нам ошеломляющее число текстов. Трудно представить, сколько еще табличек, кроме тех, их свыше ста тысяч, которая находится сейчас в распоряжении музеев, скрыта до сих пор в земле Южной Месопотамии, отмечает Open Game. Шедевры клинописи свидетельствуют о длительной эволюции письменности, которая постепенно обособлялась из некоторой более общей знаковой системы. На чём же могла основываться первичная знаковая система, состоящая из условных графических символов, которые прямо не связаны ни с речью, ни с изобразительным копированием окружающих человека объектов? Во второй половине 60-х годов французский археолог Денис Шманбессера обнаружила Что у прошумерской системы письма существовал спутник маленькие стилизованные скульптурные изображения из глины. Цель, поставленная перед ней, укладывалась в рамки науки о надписях, эпиграфики. Изучить самые ранние свидетельства месопотамской письменности. на глине. Шман Бессера обратила внимание на небольшие изделия из глины, встречавшиеся во многих французских археологических коллекциях, посвящённых древнему Двуречью. Эти скульптурки, обычно из необожжённой глины, размерами не превосходили, как правило, грецкий орех. и в музейных собраниях классифицировались то как детские игрушки, то как предметы неизвестного назначения, то как атрибуты неизвестного ритуала. После обследования музеев Ближнего и Среднего Востока Шман-Бессара пришла к заключению, что заинтересовавшие ее глиняные предметы встречаются археологам на огромной территории. от нынешнего Хартума на юго-западе до Капетдага на северо-востоке, от Средиземноморского побережья Малой Азии до устья Инда. Самые древние находки относились к 9-му тысячелетию до нашей эры и были таким образом древнее любой письменности. В дописьменную эпоху, как оказалось, существовала объёмная знаковая система из мелких скульптурных изображений.